Глава 48. Общение длилось недолго, и уже ближе к обеду я вернулась в поместье. Теперь меня ожидало официальное знакомство с родителями Арчибальда. Его мать успела осмотреть меня в ресторации с ног до головы и сделала определенные выводы для себя. Вряд ли они мне понравятся. Но этот брак поддерживал сам император, а против него точно никто не пойдет. Так что я могла не беспокоиться ни о чем. Просто надо было выдержать появление в доме Арчибальда. Просто выдержать, да. И красноречивые взгляды его родни. Тоже выдержать. Как же кровиночка берет в жены вдову, да еще бесплодную? И это вместо того, чтобы найти нормальную невинную девственницу. Я хмыкнула про себя, уселась в спальне в кресло у разожженного камина, открыла книгу. Очередной любовный роман повествовал о героине, совершенно не желавшей выходить замок. Прямо как я. Но ее, конечно, никто не спрашивал, и я подозревала, что в конце будут традиционные свадьбы и дети. Я нашла нужную страницу и погрузилась в чтение. День прошел спокойно. Я обсудила с появившимся счетоводом финансовые дела лавки, разобрала бумаги, и за полчаса до конца рабочего дня готова была к семейному ужину. Сегодня на мне было легкое платье нежно-персикового цвета, с небольшим декольте. Рукава до середины локтя, длина подола до щиколотки — летний вариант. Миленькие голубенькие туфельки с острым носом завершали образ. Когда в дверь постучали, я напряглась. «Войдите». В порог переступил Витольд, одетый в темно камзол и черные брюки. Я незаметно выдохнула. «Добрый вечер, Найра Энгира», — улыбнулся он. Признаться, я был удивлен, получив ваше приглашение. «Добрый вечер, Найр Витольд». Я вернула ему улыбку. Надеюсь, удивление ваше было радостным. Не то слово прочитала я в его глазах. Ну, конечно, в этом мире девушки не имеют привычки приглашать мужчин на семейный ужин. А тут стараешься, производишь впечатление на девушку, а она вдруг зовет тебя сама к себе домой. В этом случае слом шаблонов гарантирован. Можете в этом не сомневаться, между тем галантно уверил меня Витольд. Перекидываясь малозначащими фразами, мы добрались до кареты. Я снова села внутрь с помощью лакея, Витольт уселся сам. Несколько минут езды, и вот уже дворецкий с поклоном открывает дверь перед нами с Витольтом. Из приоткрытых дверей обеденного зала доносились голоса. Похоже, ужин начался раньше положенного срока. Кто ж там такой нетерпеливый? Стивен? Его невеста? Или все же тетя? Сноска. Надежда Соколова, благородная леди, замуж не желает. Конец сноски. В дверь постучали. Служанка сообщила, что обед готов. Я отложила книгу на столик у кресла, поднялась и отправилась есть. Заодно и обдумаю стратегию поведения с новыми родственниками. Я проглотила еду, даже не отслеживая, что именно ем. Вся в мыслях о будущем знакомстве я при этом еще и гадала, когда же появится Арчибальд. А в том, что он появится, сомнений не было. Обязательно захочет и о внезапной встрече поговорить и обсудить мое появление в его доме. Ну, или же не его, а его родителей. Я как-то до сих пор не удосужилась узнать у Арчибальда, где именно он живет. Все было не до того. То покупки, то бал, то что-то другое оно непременно отвлекало. Арчибальд и правда появился в тот же день, ближе к вечеру. Нарядно одетый, он привычно пришел порталом. Сосредоточенный вид и внимательный взгляд сразу же дали мне понять, что спокойным разговор не будет. «Сначала еда, затем все остальное», — сообщила я при встрече. Арчибальд недовольно дернул плечом. Ему, похоже, в нынешнем состоянии как раз было важно все остальное. Что ж, тогда могу только посочувствовать. Я, когда нервничала, ела много и часто. Вот и теперь за ужином, под изучающим взглядом Арчибальда, я набила желудок сырниками, кашей, куском сладкого пирога и пригоршней сухофруктов, запила все это двумя стаканами ягодного морса и только потом блаженно вздохнула. Мне было хорошо, и никакой разговор о важном больше не страшил. В отличие от меня, Арчибальд съел два сырника, поковырялся в каше и сидел, ждал, пока я закончу ужинать. «И о чем же вы хотите поговорить, Найер?» — с благосклонным видом поинтересовалась я. «Что вы, Найера, делали в ресторации, да еще и в компании принцессы?» Я даже икнула от неожиданности. Это в каком смысле, что я делала? То есть он объясниться не желает? Ладно, я не гордая, помогу ему сейчас вспомнить, что он сам там делал. — Вы, Наир, случаем не ошиблись? — ласково спросила я. — Это не вы мне, а я вам должна устраивать допрос с пристрастием. Я сидела в обществе своей двоюродной сестры, а вот вы... — Аурелия все никак жениха себе не найдет, — процитировала я Лилию. Вроде и красивая, и богатая, и отец именитый, а вот ходит в девках, ей скоро двадцать три, отчаялась уже замуж выскочить. Так что же вы, Найр, делали в компании незамужней девушки? Арчибальд покраснел, буквально налился краской, осталось только понять, от стыда или от злости.